Голове Увичи была каша из того множества сериалов, что она посмотрела на своем веку. Голоса и интонации напоминали что-то до боли знакомое, но она никак не могла сосредоточиться. Русское телевидение вернулось в их жизнь спустя три года после приезда в Балтимор. Тогда на местный кабельный рынок наконец-то прорвался канал из Нью-Йорка, вещающий на русском языке, хотя многие программы были состряпаны в столице мира. и откровенно попахивали местечковостью, прямые передачи из Москвы с лихвой компенсировали эту бредятину. Вича надеялась, что черная полоса прошла, и жизнь, наконец-то, наполнится чем-то хорошим. И все пока выглядело именно так. Они только что въехали в просторный двухэтажный таунхаус со спальней, кабинетом наверху и залом и кухней внизу. Сзади примыкал их собственный клочок земли, куда вещи мечтала посадить розы. За несколько месяцев до новоселья они познакомились с Тимохой, земляком и ровесником, который жил здесь на пару лет дольше них и уже знал все ходы-выходы. Его русская душа требовала свободы, и перепробовав кучу профессий, он остановился на водителе такси. «Я теперь сам себе хозяин», любил бахвалиться он. «Хочу устроить себе выходной, валяясь на диване». Не хочу, еду бомбить. Его жена не разделяла такого мировоззрения, и они вот уже как год находились на стадии расставания. Так что Тимохе, как говорится, дома пахло чем-то невкусным. И он частенько проводил время у Дичи с Вичей. В округе нашлось немало и других соотечественников. Вичи здесь встретила Лелю, соседку по парте, с которой она вместе изучала английский по приезде в Балтимор. Оказалось, что она живет со своим американским бойфрендом всего через две двери от них. Так что скучать не приходилось. Потом опять же русское телевидение. В общем, жизнь налаживалась. И все шло своим чередом, если бы не бьющей энергией Лёля. Она вдруг решила, что вече до полного счастья чего-то не хватает, и подложила им свинью в виде кошака. Однажды Лёля принесла к ним котенка гималайской породы, которого только что купила по случаю. У нее уже была гималайская кошка, и она решила их разводить. «Ты смотри», — предупредила ее продавщица, узнав о кошке. «Неканстрированный кот пометит все углы в доме, где живет самка». Перспектива жизни в парадной советского периода совсем не прельщала, и Лёля предложила подруге поучаствовать в кошачьем бизнесе, перекупив у нее котика. Виче ужасно понравился этот комочек меха, напоминающий совенка. Но зная холодность дичи к кошкам, она особенно на этот счет не обольщалась. И была права. «У нас нет свободных денег», — ответил муж на ее просьбу. Но на этом Виче не успокоилась. И когда к ним вечером зашел Тимоха, который всегда был при деньгах, она прямо с порога, жалобной в картинках, обрисовала ему ситуацию. «Я могу одолжить денег на кота», — не задумываясь согласился тот. «А почему бы тебе просто не подарить его нам?» Попытался отшутиться Дича, спускаясь из кабинета. «Любимка, ну пожалуйста», — конючила Вича. «Я тогда тоже смогу приносить деньги в семью». Пока они все вместе пили чай на кухне, каждый думал о своем. Вича давно решила на время забыть о своих способностях. и заняться традиционной черной магией. И кот здесь мог пригодиться. «Он станет моим помощником», — думала она, дуя на горячий чай. «И кто знает, не станет ли он той самой опорой, которая поддержит меня в этом враждебном мире и даст наконец-то подняться на ноги». Дечи вспоминал, как известный русский шахматист Алехин перед каждой партией выпускал на доску кота. «Может, и мне кот принесет удачу?» Думал он о крупном шахматном турнире в Филадельфии, куда собирался вскоре отправиться. Если повезет, то можно выиграть внушительный денежный приз, который придется нам, ой, как кстати. И только Тимоха не обременял себя глубокомысленными изысканиями. «Ща попью чайку и бомбить по ночному Балтимору», — думал он с удовольствием пожевывая сделанные вещи печенюшки. В конце чаепития дича встала за стола и потрепал жену по голове. Затем, выдержав паузу, благосклонно сказал, «Ну, хочешь кота, так покупай. Только я пальцем не притронусь к его лотку с песком», — предупредил он. Сделка века состоялась. Таксистские деньги и котенок поменяли владельцев, а их семейный бюджет получил еще одну статью расходов. Наступившие выходные... были посвящены походам по магазинам за кошачьими игрушками и принадлежностями. Вича была на седьмом небе от счастья. Она без устри лазила по полкам со всякой кошачьей всячиной, и ее радостного настроения не могло испортить даже недовольное ворчание мужа. Разбирая покупки на кухне, где как они решили и будут стоять кошачий лоток, Вича отправила мужа в залу. «Ты же сам отказался заниматься устройством нашего котика». Подначивала она его, выпроваживая из кухни. «Не очень-то и хотелось», — ответил он, пытаясь скрыть интерес к происходящему. Пока Дича смотрел хоккей с красными крыльями, где играла русская пятерка, вечер распаковывала кошачий туалет. Перед тем, как наполнить его искусственным песком, она приклеила на дно давно припрятанную фотографию ненавистной приживалки. Воровато поглядывая на дверь, ведущую в залу, Она аккуратно похоронила мачеху под толстым слоем вкусно пахнущего песка. Так уж и быть! Иди полюбуйся, позвала она мужа, когда все было готово. Дича сначала проигнорировала ее призыв, но потом любопытство взяло вверх. Он появился на кухне и стал с интересом наблюдать за демонстрацией функциональных возможностей совка по вылавливанию из песка кошачьего дерьма. Позже окажется, что в многофункциональности совка. не будет никакой необходимости, поскольку кот будет считать ниже всякого достоинства зарывать свое благородное дерьмо. Этот породистый недоумок будет усердно скрести стены и панель холодильника, за которым спрятали лоток, и полностью игнорировать песок. Но хуже всего будет то, что, вытерпев целый день, он будет управляться именно в тот момент, когда хозяин с хозяйкой усядутся ужинать. Вечером пришла подруга, проверить обустройство будущего кота-производителя и заодно обмыть покупки. Не применула она также похвастаться своими наклеенными ногтями, расписанными под и бирже. Лёля собиралась навестить родственников в России и хотела поразить их всем, что было в её арсенале. Вечи тут же захотелось такие же, но она засомневалась. А хорошо ли они будут смотреться на мне? Её собственные ногти больше походили на когти тигрицы. и часто привлекали внимание окружающих. Накрашенные ярким лаком, они были предметом зависти подруг, которые не знали, что ВИЧа поменяла бы эту красоту на их здоровье, ни на миг не задумываясь. Людям, далеким от медицины, было невдомек, что такая форма ногтей называется часовые стекла и являются признаком больных легких. Еще в медучилище им объясняли, что с ногтями это происходит из-за хронического недостатка кислорода в кончиках пальцев. хотя ее ученый муж был другого мнения. Он где-то вычитал, что виной всему являются гены, которые отвечают за производство факторов роста. В больных легких эти гены постоянно включены, и излишки факторов роста выбрасываются в кровь. Там они не находят ничего лучшего, чем стимулировать избыточный рост ногтей. «Послушать моего дичу, так весь мир держится на генах», ласково думала она. Возьмем, к примеру, Черчилля. Заводился он, когда кто-нибудь на вечеринке его подначивал. Помните его знаменитую фотографию, где он сидит жирный, как свинья с сигарой в зубах? Так вот он всю жизнь пил и курил, а прожил более 90 лет. А теперь возьмем нашего олимпийского чемпиона Гринькова, который с детства соблюдал спортивный режим, а умер в 28 на тренировке. Вича знала, что лаборатория мужа проводила посмертный генетический анализ фигуриста, и что мутацию гена, сыгравшего роковую роль в жизни спортсмена, первым нашел именно он, ее дича. Неужели за правду? Вся наша жизнь запрограммирована в наших генах, думала Вича, не отрываясь от разрисованных ногтей подруги.